Глава 49. Прошёл месяц, оказалось, что больше. Это была череда долгих дней и молчаливых ночей до краев, наполненных ожиданием сигнала, лежащего на столе пейджера. Чтобы упростить нам всем жизнь, Синди и Энни оставались у меня. В моем доме не было ни плесени, ни грибка, как в бетонных постройках. Их споры не носились в воздухе. И Энни стала чувствовать себя чуть получше. Кажется, у нее даже прибавилось сил. Синди тоже пришла в себя, успокоилась, отоспалась. На ее лицо частично вернулись прежние краски и приветливая улыбка, которой она встречала меня каждый раз, когда мы сталкивались в комнатах или на берегу. Чарли, новые соседи, похоже, пришлись по душе. Во всяком случае, он почти каждый вечер переплывал на мою сторону и развлекал нас смешными историями или игрой на губной гармошке. Кроме того, я нанял термита строгать доски на нашем с Чарли складе в холмах и помогать нам доделывать хакер. И с тем и с другим он прекрасно справлялся, да и вел себя вполне примерно. Когда Энни, стоя на крыше Эллинга, сообщила ему, что я буду ее оперировать, он достал из пачки сигарету Чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся, от чего огонёк на кончике ярко вспыхнул. Выдохнув дым подальше от девочки, Термит посмотрел на меня затуманенным взглядом и проговорил: "Это очень хорошо, сестренка». Иногда мне кажется, что ад это не только то мрачное подземное царство, куда, согласно представлениям многих религий, попадают грешники. Есть еще один ад. До места, в котором ты живешь, пока милосердная смерть не освободит тебя от всех земных тревог, обязанностей, желаний. Не знаю, есть ли у дьявола рога и хвост с острым кончиком, но мне кажется, это вряд ли существенно. Ад это место, в котором нет любви. И если Люцифер вообще хоть что-то понимает, он не может этого не знать. А с тех пор, как не стало Эмма, я жил именно в таком мире, одиноком у и безотрадным, который мало чем отличается от ада. И только после того, как в моем доме поселились Энни и Синди, которые постоянно что-то убирали, хлопотали по хозяйству или восхищались вещами, на которые я и внимания это не обращал, все изменилось, и не только в окружающем мире, но и во мне самом. Мир словно приобрел... Новый, неведомый прежде аромат. а В моей душе поселилось полузабытое ощущение покоя и уюта, которое становилось особенно сильным по ночам, когда я в одиночестве спускался на причал и подолгу лежал в гамаке, глядя на медленно светлеющий горизонт. За последние несколько лет Синди научилась экономить на всем. Как-то раз, уступая ее уговорам, я устроился на крыше Эллинга, и она подстригла мне волосы. Работала она быстро и профессионально, так что через десять минут, глянув на себя в зеркало, я с трудом узнал отразившегося в нем мужчину. Волосы на шее и на душами Синди состригла ровно, но коротко, что было весьма непривычно, как на вид, так и по ощущениям. Но потом мне пришло в голову, что Эмме моя новая прическа наверняка бы понравилась. Что касается Чарли, то он провел рукой по моей голове и сказал с улыбкой: Здорово приятным. А я тебя помню. Кажется, мы с тобой когда-то встречались. Мало того, я повесил в ванной зеркало и сбрил бороду. Чувствуя себя обновленным, я спустился вниз, где вовсю шла подготовка к обеду. Моё появление вызвало шквал одобрительных восклицаний, но я заметил, что Синди внимательно наблюдает за мной краешком глаза. Казалось, она тоже почувствовала, что со мной что-то происходит и пыталась каким-то образом оценить меня нового, и не только с точки зрения внешнего вида. Чарли снова стал таким, как прежде. Несмотря на свое заявление, что он мол терпеть не может греблю, он не пропускал ни одной тренировки и каждое утро поджидал меня на причале. Не проходило дня, чтобы он не заглянул к нам, как он выражался, на огонек, делая это подчас совершенно неожиданно. И Чарли возобновил танцевальные занятия. Как-то вечером он помахивает тросточкой появился на своем причале в стильном бело костюме, цилиндре и классических туфлях броги. А его гладко зачесанные назад волосы явно были уложены с помощью геля. Симпатичная причёсочка, прокричал я, когда мы высыпали на берег, чтобы полюбоваться необычным зрелищем. Ты, наверное, пользуешься отработанным моторным маслом? Чарли улыбнулся и несколько раз повернулся вокруг себя, словно модель на подиуме. Только трансмиссионным, отозвался он, и не старым, а самым, что ни на есть, свежим. Несколько раз в неделю мы ужинали в колодце. Дэвис включил в меню новое блюдо под названием "Трапеза Энни". Жареный цыпленок, горчичный соус. Французские булочки, овощной салат под майонезом и порция шоколадного мороженого. Свой кабинет я больше не запирал. Мобильный телефон и один пейджер были теперь в моем ведении, и я привык постоянно носить их с собой, будто вовсе с ними не расставался. Раз в неделю к нам приезжал роер. Поужинать, осмотреть Энни и, наверное, это было самым важным, проверить меня. Мне это надоело, и после третьего такого визита я сказал, провожая его до машины: "Рройер, это действительно я, и со мной все в порядке". Он пристально посмотрел на меня. "Ты уверен?" "Ну, учитывая все, что случилось, однако я не принимаю никаких сильнодействующих препаратов и не хочу их принимать. Я даже сплю по ночам, хотя сны, которые мне иногда снятся, не всегда бывают приятными" этого ему было достаточно